полночный ключик от чужой квартиры, да гривенник серебряный в кармане, да целуляет фильмы воровской. Я как щенок кидаюсь к телефону на каждый истерический звонок. В нем слышно польское, джинку и пани, и нагородный ласковый упрек или неисполненное обещание. Все думаешь. К чему бы приохотиться Посреди хлопушек и шутих? Перекипишь, а там, глядя, останется Одна сумятица да безработица. Пожалуйста, прикуривай у них. То усмехнусь, то робко приоссанюсь И с белокурой тростью выхожу. Я слушаю сонаты в переулках, У всех лотков облизываю губы,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 Где чистые и честные китайцы Хватают палочками шарики из теста, Играют в узкие нарезанные карты И водку пьют, как ласточки с янцзы. Люблю разъезды скворчущих трамваев И астраханскую икру асфальта, Накрытого соломенной рогожей, Напоминающей корзину асти, И страусовые перья арматуры В начале стройки ленинских домов. Вхожу в вертепы чудных музеев, Где пучатся Кащеев и Ребранты, Достигнув блеска кардаванской кожи. Дивлюсь рогатым митром Тициана И Тинторетто первому удивлюсь За тысячу крикливых попугаев. И до чего хочу я разыграться, Разговориться, выговорить правду —